Сцена шестая. Уиндзор. Покой в Королевском дворце. Трубы. Входят Боллингброк, Йорк и Свита. Судя по тому, что говорил Боллингброк, мятежники, за которыми он направил отряд, все-таки успели убежать и теперь плетут сети заговора где-то в Глостершире. Даже ведут какие-то военные действия, сожгли целый город. Но пока неизвестно, удалось ли их там найти и схватить. Входит Нортемберленд. Какие новости? спрашивает у него Болингброк. Победа, Ваше Величество, радостно сообщает Нортемберленд. Головы четырех заговорщиков везут в Лондон. И подает королю бумагу. Здесь подробно перечисляются их преступления. Пока не очень понятны слова насчет голов. Это буквально или в переносном смысле? везут живых людей или уже отрубленные головы болинг брок благодарит нортемберленда за твой достойный труд получишь хорошую награду обещает он входит фицвотер ваше величество я вернулся из оксфорда всех остальных заговорщиков там отловили их головы я отослал в лондон так Похоже, никаких переносных смыслов нет, головы едут отдельно от тел. Боллингброк и его благодарит и обещает не забыть служебного рвения фицвотера Входят Перси и епископ Карлейльский. Глава их шайки, аббат Вестминстерский, от горя и раскаяния сам помер, а Карлейля я взял живым и доставил сюда, чтобы вы, Ваше Величество, сами вершили суд над ним. Брок проявляет великодушие. Карлель, я сохраню тебе жизнь. Ты удалишься в монастырь и будешь в одинокой келье замаливать свои грехи и просить о спасении души. Я всегда знал, что ты мне враг, но не могу не признать, что иногда ты проявлял честность и прямоту». Входит сэр Пирс Экстон, а за ним слуги несут гроб. Экстон прямодушен и, судя по всему, глуповат. Он во всеуслышание заявляет. Э, «Государь, в этом гробу лежит Ричард, бывший король. Можешь больше не бояться, твой злейший недруг уже не опасен Болинг Боллинг-брок, как и положено, строит из себя невинность. «Поди прочь, Экстон, что ты натворил? Твой поступок ужасен. Ты запятнал Англию, и не жди, что я тебя за это похвалю». «Вы и сами велели». «Вы внушили мне эту мысль», — отвечает Экстон. «Что-то такое нам эта сцена напоминает. Ах, ну да, мы же совсем недавно читали про короля Иоанна, который таким же манером сначала отправил убийцу к своему племяннику, юному Артуру Бритонскому, а потом изо всех сил делал вид, что ничего такого он не говорил и никаких распоряжений не давал». «Что ж, иногда приходится принимать жесткие меры». «Хоть это и очень неприятно», — говорит Боллингброк. «Да, я хотел, чтобы Ричард умер, но все равно его убийца мне отвратителен. Никакой благодарности тебе не будет, Экстон, ты будешь до самой смерти мучиться угрызениями совести». «Что за жизнь? Почему все так устроено? Для того, чтобы я сел на трон, нужно было столько крови пролить». Давайте все наденем траур и будем горевать по Ричарду. Я принимаю на себя вину за этот грех и постараюсь отмолить его в путешествии к Святой Земле. Несите гроб, почтим безвременно усопшего. Уходят. Поистине царственное лицемерие. Понятно, что нужно создавать у общественности впечатление, будто Генрих нежно любил Ричарда и к его скоропостижной смерти совершенно не причастен. В противном случае легитимность транзита власти может быть поставлена под сомнение, и трон предательски зашатается. Поэтому давайте и вселенскую скорбь изобразим, и в траур погрузимся, и достойные похороны по высшему разряду организуем ну в общем то ничего нового и насчет путешествия к святой земле тоже не все просто звучит так будто генрих действительно собрался замаливать грехи дескать столько народу погибло чтобы возвести меня на трон и я чувствую себя косвенно виноватым на самом же деле все куда приземленнее если король отправляется в крестовый поход и благополучно возвращается из него Для подданных это означает, что Господь благословил его правление. Такое благословение очень не помешает королю, чьи права на корону вызывают сомнения у значительной части населения. Но Генрих IV ограничился лишь словами и обещаниями. Ни в какой поход он не пойдет, потому как очень уж в стране неспокойно. Нужно оставаться на месте и держать руку на пульсе во избежание мятежей. Вот и закончилась пьеса о короле Ричарде II. Впереди у нас пьеса Генрих IV, действие которой начнется примерно через два года после тех событий, о которых мы только что прочитали. И мы встретим многих уже знакомых персонажей. Самого короля Генриха, его сына Монмута, о котором мы слышали, но пока что не видели его. Генри Перси горячую шпору, графа Вустера, младшего брата Нортемберленда. Так что постарайтесь удержать в памяти генеалогические подробности, чтобы легче было разобраться, кто кому кем приходится. Читал Игорь Князев